Ливия. Я поглядываю в сторону садовой стенки, туда, где Нельсон и Адам сидят рядом, и ещё один слой беспокойства накладывается на мою тревогу о Бадами. С минуту я смотрю на них, замечаю, какой у Адама расстроенный и измученный вид, а потом до меня доносится моё имя, и я ещё больше падаю духом. Это они ведь не насчёт подарка, который он мне так и не преподнёс, правда? Не могут же они сейчас об этом говорить. И когда я начинаю подумывать, а не пора ли мне вмешаться в этот разговор, Адам вдруг разражается хохотом. Я весь день не слышала, как он смеётся, и поначалу я даже рада, что он хоть немного расслабился. Но тут я понимаю, что в его смехе звучит что-то почти отчаянное. Нельсон тоже это замечает. Он кладёт руку Адаму на плечо и что-то тихо говорит ему. И хохот Адама прекращается так же резко, как начался. Слава богу, Адам вовремя выбрался из своего убежища и успел к церемонии с тортом. Я думала, он принесёт с собой коробку, ту самую, которая, как я уже давно заметила, высовывается из-под стола, но он её не захватил. Конечно же, я жду, что мне сегодня вручат подарок, и не могу не предаваться размышлениям о том, что может находиться внутри. Эта коробка слишком велика для сумки, которую, как я предполагала, он мог бы мне подарить, но не исключено, что он взял такую нарочно. для маскировки. Об этой коробке думаю не только я. Внезапно обнаруживается, что Роб поднимается с ней вверх по лестнице, спотыкаясь не потому, что она такая тяжёлая, а просто из-за её размеров. Эй, Адам, вопитон. Ты ничего не забыл? Это же и для Ливии, верно? Одна беда, ты, по-моему, забыл положить туда подарок. А ну положи на место. Голос Адама перекрывает даже музыку. Не трогай. Он вскакивает на ноги, лицо его потемнело от гнева. На него начинают оборачиваться. У него такой вид, будто он вот-вот кинется на робо. И что греха таить, немалая часть моей души поддерживает его в этом желании. Нельсон успокаивающе кладёт руку ему на локоть. Несколько секунд никто не шевелится. Извини, старина, говорит роб, небрежно роняя коробку на землю. Она падает боком, раскрывается, и становится видно, что внутри пусто. Я не хотел никого обидеть. Я знаю, как трудно Адаму сдержать вспышку ярости. «Ничего страшного», — говорит он, вымучив из себя мимолетную улыбку. «Просто с моим подарком Ливии возникли кое-какие сложности, и лучше бы никто не заметил, что я ей ничего не подарил. Ну, а теперь все заметили». «Это вообще не важно», — кричу я. «Это чудесный праздник сам по себе лучший подарок в моей жизни». Все раздражаются радостными возгласами и аплодисментами, и этот неловкий момент быстро забывается. Особенно быстро его забывает Роб, который тут же сбегает по садовым ступеням на террасу и принимается отплясывать под ассоциацию молодых христиан в исполнении Velvet People. Джесс прячет лицо в ладони, изображая, как ей за него стыдно. И я поворачиваюсь ко всему этому спиной. У меня нет больше сил смотреть на Роба. И я тут же налетаю на пол. «Я уже пойду, Ливия», — говорит она. «Наелась торт, и значит, можно уходить?» — шучу я. Она смеётся. «Я так рада, что твоя мать объявилась», — говорит она, потому что теперь об этом уже знают все. «Будет так здорово, если вы обе сумеете забыть о прошлом и двигаться дальше. По крайней мере, мы предпримем чертовски энергичную попытку», — отвечаю я. «Мне вдруг хочется плакать». «Ты уж постарайся», — советует она. Семья это главное. Жаль, что мои так далеко. Мне иногда бывает очень одиноко. Ох, Пола. Говорю я с некоторой тревогой. Ты же не одна. У тебя полно друзей. И погляди, сколько ты всего сделала после того, как ушла на пенсию. Но когда рядом семья это совсем другое, правда? Я смотрю на вас с Адамом, на его родителей. Джинни с Майком потрясающие, ведь так. Смотрю на Джоша, на Марни, Она же скоро будет дома. Я тебе завидую, Ливия. По-хорошему, но завидую. Я знаю, мне очень повезло, говорю я. Жаль, что при этом я испытываю такое острое чувство вины. А я, я просто отдельная личность, которая убивает время. Ну да, я встречаюсь со всякими людьми, но потом они возвращаются к своим семьям, а я возвращаюсь в свой пустой дом. Она печально качает головой. До сих пор не верится, что оба мои сына решили поселиться так далеко от меня. Может быть, они не сами решили, а жизнь за них решила. Я знаю, соглашается она. Я знаю, это не было сознательное усилие с их стороны уехать от меня как можно дальше. И они, конечно, не ожидали, что их отец умрёт так рано. Они предполагали, что мы с Тоней будем долго и счастливо вместе жить на пенсии, а они будут спокойно жить своей жизнью. Вот именно. Если бы он умер до того, как они перебрались за границу, они бы, может, никуда и не поехали. Они меня всё приглашают их навестить, продолжает Пола. Говорят, оставайся у нас сколько хочешь. Но это так дорого. Может, тебе начать копить? Как я копила на этот вот праздник. Как, по-твоему, ты можешь себе позволить откладывать часть пенсии? Ну да, я уверена, что могу. Тогда каждый год-два У тебя накопится достаточно, чтобы совершить такую поездку в Австралию или в Канаду. И тогда тебе будет чего ждать, будет что предвкушать. Пола кивает. Ты права, так и получится. Отличная идея. Вдруг через год в это самое время я уже буду лететь в Австралию. Я бы на твоём месте полетела в зимние месяцы, когда у них лето. Воспользуешься возможностью насладиться тамошним солнцем. Буду закладываться на следующий ноябрь. К тому времени наверняка накоплю достаточно. Она благодарно обнимает меня. Спасибо тебе, Ливия. Теперь я гораздо позитивнее на всё смотрю. Она бросает взгляд в сторону террасы. Может, я даже ещё раз станцую перед уходом? Прекрасная мысль, отвечаю я. Я смотрю, как она идёт к террасе и думаю: надо бы приглашать её почаще. Адам не станет возражать. Он всегда очень тактично удаляется к себе в сарай. чтобы дать нам с полы власть поболтать. Меня поразило одиночество, сквозящее в её голосе, и то, что она по её словам завидует мне. Мне очень стыдно, что я вызываю у неё такие чувства. На ведь ей вправду должно казаться, будто у меня есть всё. Да, я знаю, мне очень повезло. У меня есть семья, друзья, здоровье. По крайней мере, пока.